Глава шестнадцатая. «Поздравляю с женитьбой, брат. Взаимопонимание вам и ораво детишек». Смотрю в приоткрытое окно на искреннее рукопожатие мужчин, переходящие в радушные объятия. «Прости, что лично не был на торжестве. Сам видишь обстоятельства». Мы встретились с другом анзора Алиханом в приграничном городке, стоило только въехать в республику. Анзор сказал, что появляться в столице пока небезопасно, и потому его друг встретил нас в ближайшем крупном населённом пункте. Он открыл багажник и вытащил два огромных рюкзака, больше меня ростом. Пока просто представить себе не могу, как я это всё потащу. Перевёл глаза на меня, сдержанно кивнул мне в знаке приветствия. Я помню его ещё по тому разу, когда мы были вместе с Анзором и приезжали в республику. И потому невольно вслушиваюсь в разговор мужчин, хоть часть его и на их родном языке совершенно мне непонятно. Разговор длится не более пяти минут, но выглядит очень тёплым и добрым. Мужчины прощаются, но лихан тут же окликает друга. «Совсем забыл. «Сабина тут передала вам завтрак. Ещё тёплый». Он протягивает бумажный пакет из салона и снова мне кивает, как только наши глаза пересекаются. Анзор тут же раскрывает заготовленный свёрток. У меня и правда слюнки текут после многих часов скудных перекусов на трассе. Ароматные чуду-лепёшки с сыром и зеленью, свежесваренный кофе в термосе. Ещё какая-то кашеобразная паста в небольших контейнерах. Попробует абрикосовый урбечь. Его делают из косточек спелых плодов и потом разводят с мёдом. В Москве он тоже стал продаваться, но его делают более густым под местных. А мы едим его именно так. Он демонстративно макает свёрнутую рулончиком пышку в урбечь. Повторяю за ним и не могу не прищуриться от удовольствия. «Очень вкусно», — говорю честно. «Лучше твоего шоколада с фисташками?» — усмехается Анзор. А мои глаза загораются идеей. Он видит это и улыбается ещё шире. «Неугомонно», — машет головой. «Всем нужно выживать». Он теперь смотрит острее и темнее, открывает рот, чтобы что-то сказать, но в итоге решает промолчать, концентрируясь на еде. Я делаю то же самое. А вот я не могу не спросить то, что прям раздирает изнутри меня любопытством. Если мне не изменяет память, этот твой друг Алихан уже был женат, когда мы с тобой расставались. Почему ты поздравил его со свадьбой? Он развелся и женился снова? Анзор переводит на меня ироничный взгляд. Нет, не развелся. Он взял вторую жену. Внутри все клокочет. надуваю губы, перевожу глаза на окно. Какой красивый пейзаж. И почему эти похотливые уроды многоженцы имеют счастье жить в такой красоте? Это отвратительно. Почему? Нагло хмыкает. Он может себе это позволить. И финансово, и физически. Так в чём проблема? У вас всё сводится к деньгам и физиологии. Анзор теперь ржёт в голос. А что ещё важно, Рада? А, понимаю, к чему ты ведёшь. Внимание, романтика, жизнь душа в душу. Не переживай за лихана у них этого предостаточно. Этот издевательский самодовольный тон прям бесит. Хочется колоть и колоть в ответ. А я всё никак не могу нащупать, чем именно его ковырнуть. Так, чтобы стереть эту говно-улыбочку. Хорошо, что я родилась русской девушкой и вправе выбирать себе столько мужчин, сколько захочу. И не думать о том, что кого-то с кем-то придётся делить. Выбор слишком велик, чтобы зацикливать свой мир вокруг того, кто уже не свободен. Укол оказывается эффективным, глаза Анзора на этот раз загораются ядовитым блеском. Вызов принят. Вторая жена лихана русская, Рада. Фыркую. Идиотка. В жизни не поверю, что она сама добровольно сказала ему «да». Судя по довольному, как у кота, выражению лица друга, уверен, что в определённых позах и ситуациях она точно говорит ему «да» и не один раз. Животные. Бурчу себе под нос. И, чёрт возьми, смущаюсь. Рядом с ним смущаюсь. Какого чёрта он продолжает смотреть на меня? Забыла, ты же у нас тоже многоженец. Продолжаю обострять, дожёвывая последний кусок, который едва ли комом не встаёт. И каждая твоя баба знает своё место. Знаю, знаю, что я сама виновата, что провоцирую. Но не могу промолчать. Таков уж мой характер. Потому что всё это дико, жутко, унизительно, шовинистически и неправильно. Ты права, Рада. Каждая моя баба знает своё место. Тон в голосе невольно заставляет снова поднять на него глаза. осекаясь когда вижу эту горячую чёрную бездну. в Сердце дико стучит в груди, в горле растёт ком. Его самоуверенность сильно бьёт и по нервам, и по моему самообладанию. «У тебя есть на эту тему другие вопросы?» Высокомерно вскидывает бровь. «Нет у меня к тебе других вопросов». Отвечаю тихо и тут же отворачиваюсь к окну. «Тогда поехали. Нам ещё в горы подниматься».